«Отследить дальнейший график гражданки Польской я смогла очень быстро. Один звонок участковому, слегка в меня влюбленному, и я уже знала, что Ольга в открытую по своему паспорту взяла билет на поезд и отбыла. Почему-то, правда, в Санкт-Петербург. Также мой любезный помощник сообщил, что девушка уже успела подать заявление во дворец бракосочетаний города Пскова и назвал фамилию, имя, адрес ее избранника». Я могла бы поулыбаться и попросить еще, узнать мобильный телефон жениха, например, и, возможно, новый, уже псковский, номер Ольги. Но Паша всегда меня наставлял, что хорошим к себе отношением нельзя злоупотреблять. Начнешь безбожно эксплуатировать участкового, вообще пошлет. Или потребует расплаты. Понятно, какой. Я, конечно, ищу Синичкину замену, но женатых не рассматриваю принципиально». Прежде чем звонить заказчику и докладывать о предварительных результатах, решила выяснить, а далеко ли до Пскова. Оказалось, что от Москвы чуть больше 700 километров. Туда ходят поезда, почему-то тащатся целых 12 часов, и летают самолеты. Дают добро на командировки и возмещают расходы всегда клиенты. Но неужели я не могу себе позволить в рамках собственной благотворительной программы выложить 2000 за верхнюю полку в купейном вагоне? А дальше я открыла сайт авиакомпании и вообще обалдела. За билет на самолет в Псков с меня попросили 888 рублей. Не всякого таксиста уговоришь за такие деньги по Москве повозить, а тут целый час в воздухе. В чем, интересно, подвох? «Рейс задержат на пару дней? Возьмут тысяч пять за мой скромный дорожный рюкзак? Или нас вообще повезет дряхлый Ан-2, а высаживать пассажиров, чтобы сэкономить на топливе и не платить аэропорту за стоянку, станут с помощью парашютов?» Никаких билетов покупать не бросилось. «Посмотрела, сколько стоит в Пскове гостиницы». Не слишком дешево, но осилить можно. Однако потом вспомнила, что в адресе жениха значится не сам город, а деревня Просковичи. Погуглила. Местечко оказалось в десяти километрах от города. Река Великая, рыбалка, прогулки на катерах, конно-спортивный центр. И только что построенный микрорайон высоток, нависавших над одноэтажными домиками. За жилье там сейчас не в сезон, в середине холодного апреля – Просили совсем гроши. И тогда я окончательно решила. Федора даже предупреждать не буду, что собираюсь в командировку. Смотаюсь в Просковиче, найду Ольгу, все ей объясню, попрошу записать видео. И триумфально вручу его Ярику. Получится доброе дело. И гораздо эффективнее, чем по телефону звонить. Раз Ольга решила с прошлой жизнью порвать, может банально трубку бросить. И потом к ней не подступишься. Намного проще человека лично уболтать, когда видишь его лицо, реакции, чувствуешь настроение. Да и просто хотелось мне съездить в командировку не по заданию шефа, а полностью в самостоятельно. Я пока не знала, во что ввязываюсь, и радостно приобрела билет на завтрашний рейс. Звонить Паше, рассказывать о своей задумке ничего не стало, побежала домой собираться». «Багаж по моему копеечному билету, разумеется, не полагался. Ручная кладь жестко ограничивалась». Но я умею выворачиваться из любых ситуаций. Тщательно перетряхнула все свои косметические залежи. Кремы взяла, только пробники. Любимый шампунь перелила в крошечную бутылочку. Лак для ногтей прихватила единственный. Пудру маленькую, походную. Одежды тоже самый минимум, но чтобы все предметы сочетались между собой. Одноразовые тапочки, гель для душа и кофе с чаем мне обещали хозяева апартаментов. Ужалось до четырех килограммов с небольшим, даже меньше нормы. Однако в аэропорту мой рюкзачок ни в какие рамки для измерения габаритов не запихивали и даже взвешивать не стали. Рейс не задерживали, говорили, что очень рады видеть, и место предложили впереди, у окошка, безо всяких доплат. «Чего это вы добрые такие?» – подозрительно спросила я у юного регистратора. Тот жизнерадостно улыбнулся. «Так праздник! Первый рейс за полгода!» «Да вы что!» А почему раньше не летали? У них аэропорт старенький, вечно на ремонте, да и направление не самое популярное. Однако народу нас собрался полный самолет. И детей полно, хотя никаких каникул. Изумительно стройные девчушки деловито тащили упакованные в тканевые чехлы обручи. Вальяжные подростки с теннисными сумками громко галдели. Говорливая старушка, что сидела рядом со мной, прояснила с нескрываемой гордостью. «У нас город спортивный. И хоккей тебе, и фигурная, и гимнастика художественная. Тренеров из-за границы даже приглашают. Гимнасточки, те, видно, в Москву на соревнования ездили, а теннисисты — к нам. В Пскове хороший клуб, и турниры престижные. Со всей страны на них рвутся». Самолет, новенький суперджет взлетел, стюардессы разнесли бесплатные соки. Пилот сообщил, что мы прибудем в Кресты ровно через час». — Прибудем куда? — опешила я. — Аэропорт у нас так называется. Просветила бабуля и добавила недовольно. — Нехорошее место. Три катастрофы уже было. Я побледнела. Старушка успокоила. — Все самолеты военные. Гражданские не падали пока. Я занервничала еще больше, но сели мы мягонько, аккуратно. Аэропорт оказался двухэтажным, стареньким, серым. Площадь перед ним и вовсе не мощеная. А самое удивительное — ни единого таксиста. Хотя по прилете куда угодно через их толпу не пробиться. Но на одинокую автобусную остановку ни один из пассажиров не пошел. Даже моя соседка бабуля поставила на землю свою клетчатую сумку, достала телефон и просветила. «У нас, внученька, такси дешевое. Тебе куда ехать?» — Давай, на твою долю вызову. — Мне за город, в Просковиче. — Тогда рублей двести возьмут. Недорого тебе. — Нам бы в Москве такие цены, — вздохнул я. И уже через полчаса обживалась на восьмом этаже очаровательной студии. Чистенько, все предметы друг другу под свет, вместо типично старинных гостиничных телеков на стене огромный экран, с и умиротворяющий вид, солнце искрит о воды реки Великой. Однако желание полюбоваться пейзажем, пощипывая виноград из вазы с фруктами, подарок от хозяина квартиры, я подавила. Пусть путешествую за свой счет, но рабочий день пока в разгаре. Нужно побыстрее найти Ольгу, взять с нее видео, да улететь домой. И если буду действовать оперативно и завтра вернусь в Москву, может, и от Паши смогу скрыть свою самодеятельность, каковую босс наверняка не одобрит». Я нашла на карте Просковичей дом Георгия Климко, Олиного жениха. Располагался он по другую сторону шоссе в частном секторе. И только сейчас, каюсь, весьма запоздала, меня осенило. А с чего я взяла, что найду Ольгу там? Да, ее суженый прописан в этой деревеньке, но жить они могут совсем в другом месте. И вообще, из Москвы Оля отправилась не сюда, а в Питер. Может, там парочка и проводит время?» Или, например, в Эстонию махнули. До нее отсюда полчаса езды». «Да, Римма, тебе все-таки пока нужно мужское руководство», — самокритично подумала я. Однако далее терзать себя упреками не стало. «Отработаем для начала адрес прописки. Вдруг повезет. Только идти туда надо немедленно, иначе еще больше издергаюсь». Я прихватила из вазы с фруктами яблоко съесть на ходу и отправилась искать угловую улицу. Дом 1 — официальное место жительства Георгия. Солнце пыталось греть по-весеннему, но ветрище задувал неистово. От реки Великой веяло холодом. У лошадей, что паслись в загоне напротив моего дома, лихо развивались гривы. Я натянула капюшон и вцепилась в него обеими руками. Асфальт имелся только в городской зоне Просковичей, а в частном секторе началась разбитая грунтовка. Ни единого прохожего. Во дворах мечутся, грозно гавкают собаки. И псы, чем дальше вглубь деревни, тем почему-то больше. Первой меня облаяла дворняжка ростом до колена. За ней последовали овчарки, потом ротвейлеры а отстоящий метров на пятьсот дом номер один по улице угловой, и вовсе охраняли три высоченные, похожие на грациозных танцовщиц, борзые собаки. «Георгий, что ли, охотник? Или это у него питомник?» Я подошла к калитке. Одна из собачек встала на задние лапы, легко перегнулась через забор и посмотрела мне в глаза. Молча, но настолько неласково, что храбрый частный детектив мигом отступила на шаг. Из окна одноэтажного дома высунулось старушечье лицо, беззубый рот прошамкал. «Вам кого?» «Мне нужна Ольга Польская!» — выкрикнула я. Получилось громко. Борзая собака недовольно зарычала, а бабка еще громче заорала в ответ. «На работе она!» «Где конкретно?» «На работе!» — повторила старуха со всей мочи. Бабка, похоже, приняла меня за глухую. Собак громкие звуки явно раздражали. Теперь все три борзые встали на задние лапы, облокотились о забор и всем своим видом показывали, что легко его перепрыгнут и растерзают меня, если осмелюсь молвить хоть слово. Но я жалобно проголосила «А где Оля? Сейчас работает!» На бабкино лицо легла тень подозрения. Она, несомненно, вознамерилась устроить мне допрос — Чтобы его избежать, я легонько пнула ногой в забор. Борзыи немедленно залились очень громким хоровым лаем. Хор оказался настолько мощным, что вздрогнула даже хозяйка. Зажала уши, рявкнула «В столовке нашей!» и захлопнула окно. «Ура!» — шепотом произнесла я. «Оля все-таки здесь!» Но какой вираж для бывшей балерины главного театра и постановщика успешного спектакля? Чем, интересно, она занимается в общепите деревни Просковичи? Лепит пирожки? Строгает салаты? Одну столовую я видела, когда ехала из аэропорта. Занимала она второй этаж довольно унылого с виду здания. На первом недорогой сетевой магазин. Я еще подумала, что алкоголикам очень удобно брать спиртное внизу, а потом за борщом и салатиком распивать. В Просковичах, возможно, имелись и другие точки общепита, но оперативное чутье, вдохновленное предыдущей победой, просто вопило. Я найду Ольгу именно там. Пока дошла до столовой, задубила до состояния снежной королевы. В голову лезла крамола прикупить шкалик водочки, выпить залпом под горячий борщ. Впрочем, грозное объявление, что приносить и распивать запрещено категорически, строго и в любых обстоятельствах охладило мой пыл, а также напомнило, что я в деревне Просковичи, а не в детективе Чейза, где главный герой постоянно смешивает себе коктейли. Народу в обеденном зале не оказалось. За стойкой тоже никто не стоял. Телевизор неизвестно кому показывал Машу с медведями. «Хозяева!» Все еще дрожащим от холода голосом позвала я и, наконец, увидела предмет вожделения Ярослава. «Бедный мальчик! Теперь я его понимала. Эти бархатные, как у Лани, глаза, пышный шелк волос, гордая шея, несомненно, сводили с ума многих, не только подростков». «Вы пообедать?» — спросила меня красавица. «Вы Ольга?» — ринулась я с места в карьер. Она опасливо оглянулась в недра кухни. Я заметила там мощную мужскую фигуру. Дала мне меню, громко произнесла «Выбирайте». И перепуганным шепотом добавила «Кто вы такая?» Я открыла меню и тоже начала говорить то в полный голос, то тихо. «Пожалуйста, салат из капусты». «Я частный детектив. Меня прислали братья Дорофеевы». «Суп с фрикадельками!» «Ярик очень переживает, что вы ушли». «Бевстроганов с гречкой!» «Он понимает, что вы не вернетесь, и очень просит записать для него видеописьмо. Просто, на память!» «Бевстроганов кончился. Возьмите пельмени, сами делаем!» Лань продолжала смотреть затравленно, будто перед ней тигр как минимум. Пробормотала «Как вы нашли меня?» Вы уехали по именному билету и подали заявление во дворец бракосочетаний. Но в центре реабилитации никто не узнает, где вы. Я этого даже Дорофеевым не скажу. А тем более Антонине Валерьевне. а при чем здесь она? Соус к пельменям. Сметана или майонез? Майонез. И еще компот. Ладно, только ради Ярика. Ешьте, а потом сразу идите в деревню Загорье. Отсюда направо, примерно километр. Там спуск к реке, мостки. Встретимся через час. С вас 342 рубля. Звонко щелкнула касса. Из кухни показался громадный мужчина. Искосо взглянул на меня, потом на Ольгу. Спросил. Калькулятор опять не работает? Она улыбнулась, хорошо поставленной театральной улыбкой. Батарейка села, Гошик. Но я посчитала в уме. Мужчина положил лапищу на худенькое плечо испуганной лани, строгим тоном обратился ко мне. «А вы в наши края зачем?» «Лошадей люблю и рыбалку», — лихо соврала я. Он взглянул с сомнением, но ничего не спросил. Однако и Ольгу больше из кухни не выпускал. Сам принес мне обед, выслушал похвалы, убрал пустые тарелки. «Вы здесь только вдвоем работаете?» — поинтересовалась я. «В обычные дни, да. Когда свадьбы или поминки с помощниками». Я еще раз оглядела столовку. Потертый кафель, скучные стены. В открытую дверь кухни видно, как Ольга в перчатках по локоть моет посуду. Совсем каменный век. «По-моему, ставить балеты в Москве, пусть даже с аутистами, гораздо интереснее», — подумалось мне. Но потом огромный и суровый Георгий подошел к своей невесте, обнял ее, и она отозвалась такой счастливой улыбкой, что мне сразу стало понятно. «Грязные тарелки в Просковичах — ерунда, когда тебя любят».